Глава 14 На следующий день около трех часов Кэтрин вышла из дома, чтобы принять в своем офисе Бранта. Мелкий дождик пронизывал воздух, просачиваясь сквозь завесу тумана над головой. Вопреки своему обыкновению, Кэтрин взяла такси, и пока наехала мысли, роившиеся в ее сознании, казались такими же серыми и смутными, как полосы тумана снаружи. Воспоминания о прошлой ночи, о ночном клубе Дейзи Джервис — о посиделках в Лонг-Чемпсе, о веселье Нэнси в стоическом выражении лица Мэддена, все это хаотично крутилось в ее голове. И она более рассудительно подумала о возвращении Мэддена в Кливленд, о том, как, избавившись от непривычного досуга последних недель, он перейдет на другой уровень существования, земной и практичный, соответствующий его реальному статусу. Она видела, как он выходит из поезда с акваяжем в руке, с поднятым воротником пальто и в надвинутой на лоб шляпе. Его само серьезное лицо обращено к маленькой фабрике с одной трубой, где его встретят преданные сотрудники, менеджер, бригадир, стенографистка и, возможно, полсотни рабочих. Почему ей представилась такая картина, она не могла бы сказать, однако была убеждена в ее реальности, как будто сцена разыгрывалась прямо нее перед глазами. Кэтрин вздохнула. Она должна была держать в узде свои эмоции и собрать все силы, какие у нее были для встречи с Брантом. Как только она продаст миниатюру, то сможет прикинуть, как побыстрее вернуться в Англию. Кроме премьеры Нэнси, больше ничто ее тут не удерживало. Мэндону и Нэнси она больше не понадобится. От нее будет мало толку во время их медового месяца. С горечью подумала она. Ее пробрала дрожь от холода и сырости, когда она вылезла из такси и быстро направилась к офису, где ее ждал Брега. Это был не сам офис, а подсобное помещение, по сути, крошечный закуток, где едва хватало места для письменного стола, электрического гриля и пары стульев. От нее не ускользнуло, что Брэгэ, худой, с орлинными чертами лица, явно нервничал, хотя держался вежливо и сдержанно. Трогательный, нелепый он с пафосом сварил на маленькой плите кофе, который вместе с тарелкой сладкого печенья предложил ей в качестве угощения. Это был хороший кофе, горячий и крепкий, с настоящим французским привкусом. За чашкой кофе Кэтрин изучала своего пожилого сотрудника. Его морщинистое нервное лицо, его костюм, лоснящийся от многократной глажки и потертые на манжетах — рубашку безупречную чистую, но неприлично поношенную, с аккуратной штопкой прямо под высоким жестким воротником, ботинки так тщательно начищенные, что крошечные трещинки сверху были почти незаметны. И вдруг в ней проснулось безмерное сострадание. Раньше она никогда не обращала особого внимания на Брега, а разве что размышляла о том, насколько ей нужен этот пожилой джентльмен-холостяк, Но теперь она прониклась к нему симпатией, видя его борьбу с унизительной бедностью, все эти жалкие усилия поддерживать достойное существование. «Кстати», — вдруг сказала она, — «если мы заключим эту сделку, то собираемся повысить вам жалование?» Брега покраснел до корней своих редких седых волос. «О, нет, мисс Лоремер. О, да, Брега!» — решительно ответила она. Он по-собачье посмотрел на нее, затем отвел взгляд и пробормотал. «Спасибо, мисс Лоремер, большое вам спасибо!» Наступила тишина. Он взглянул на свои часы, тонкие и золотые, сымайю, марки, луи-филипп, все, что у него осталось от прежнего статуса. «Пора бы мистеру Бранту прийти. Ведь еще нет трех, верно? Как раз есть, мисс Лоремер?» «Не суетитесь, Брэггэ», — она по-доброму улыбнулась ему, как бы прекрасно понимая причину его нервозности. «Считайте, прибавка уже у вас в кармане». «Имею в виду другое», — поспешно сказал он. «Я имею в виду вас, мисс Лоремер. В конце концов, это довольно важно». Он замолчал, неловко пожав плечами. «Брандт купит ее», — убежденно сказала Кэтрин. «Он ведь подтвердил это. Разве мы его не знаем? Он человек слова». Снова царилось молчание, которое оба они заполнили мыслями о своем знаменитом клиенте. Мерант был, как говорила Кэтлин, человеком, который знал, чего хочет, и всегда получал это. Невысокий, темноволосый, коренастый в очках, но с пронзительным взглядом он проложил себе путь к баснословному богатству благодаря двойным интересам — транспорту и лесозаготовкам. Его имя стало наглядным примером того, чего можно добиться в этой жизни. История его достижений – от огромной сети лесозаготовительных поселков, которые он построил на северо-западе, до нового биохимического института, который он основал в Сан-Франциско, стала почти легендой, как и цена его сокровищ, заполнявших его замок в Испании, палаццо в Венеции и грандиозный особняк в стиле барокко недалеко от Киуэста, и измеряемых миллионами. Достаточно было уже просто подумать о нем, чтобы он возник в комнате как бы воплоти. Настолько яркой была его личность. Катрин вздрогнула, очнувшись, обнаружив, что здесь лишь она и Брега, чьи фильме часы» показывали четверть четвертого. «Странными словами, не правда ли?» сказал Брега, прочищая горло. «Может, может, следует позвонить ему домой?» Катрина отрицательно покачала головой. «Не стоит его беспокоить. Он точно приедет, если только что-то его не задержало. В этом случае нам бы позвонили». «Да, мисс Лормер. Но неизвестность и все, что за ней могло стоять, оказалось для Брэга непосильной ношей. Не усидев на своем месте, он бочком проскользнул в приемную и застыл в ожидании за узкой стеклянной дверью откуда можно было наблюдать за тем, что происходило на тротуаре перед витриной. Кэтрин, подперев щеку ладонью, продолжала ждать стука открываемой двери, но слышала снаружи только гул уличного движения и пронзительные крики мальчика, продавца газет. В конце концов она осознала, что кричит он слишком уж пронзительно и возбужденно, и тут же к ней с газетой в руке бросился Брега. Вид у него был такой растерянный, что она подумала — Не случился ли у старика инсульт? Сначала он не мог вымолвить ни слова. Он стоял на пороге, слегка пошатываясь, дикие глаза, бледное лицо, за исключением ярких пятен румянца на скулах. Наконец он пробормотал. «Гляньте, мисс Лоремер, гляньте!» Она вскочила, внезапно охваченная страхом. «Что там?» Брант, он, он все-таки не купит миниатюру». Рэгэ с трудом выговаривал слова, его лицо исказилось, затем, опустившись на стул, он, не стесняясь, заплакал. Катрин схватила газету, которую он ей протянул, и там черным по белому через всю страницу было крупно напечатано известие о катастрофе самолета, в результате которой Бранд и еще десять человек погибли.